Объявляется высочайший утвержденный приговор по делу бывшего унтер-офицера Александра Луцкого и рядового Николая Поветкина. За бум года 1825-го 14 декабря и дерзкие противоначальства поступки и возмущения конному других, лишив Луцкого унтер-офицерского чина и обоих выключив из воинского звания, Сослать в Сибирь, в каторжную работу, вечно. Узнав о том, что ему оставлена жизнь, и он избавлен от наказания кнутом, Луцкий ожил и опять начал думать о побеге, но теперь он не строил фантастических планов бегства из Петропавловской крепости, а клялся себе, что обязательно убежит по дороге в Сибирь. Прошел еще месяц. В июне обоих осужденных впервые за полтора года вывели из крепости и повели в Санкт-Петербургскую комендатуру для исполнения приговора. Луцкий с Поветкиным не поздоровались, даже не кивнули друг к другу, только встретились взглядами, и тут же сопровождавший их унтер-офицер предупредил не разговаривать. Да им с Поветкиным и так говорить не о чем. Да мятежа они друг друга почти не знали. Служили в разных ротах, причем Луцкий, Унтер, а Аповедкин рядовой. Однако и без разговора, несмотря на слабость во всем теле после долгого заточения в крепости, до чего же занимательно было смотреть на вольную жизнь. На пролетки извозчиков, кухарок, спешивших за покупками. На свете же, кроме краюхи черного хлеба да овсяной похлебки, есть и овощи вот молотка несет в корзине огурчики и крупные, как яблоки, луковицы. Впиться бы в такую с зубами. Боже мой, боже мой, а какие чистые, какие красивые есть девицы. Оказывается, пока Александр прозябал 18 месяцев в сыром застенке, жизнь шла, шла жизнь. Убегу, не я буду, убегу. Вот только сил наберусь, воздуха надышусь, мечтал Луцкий. Поветкин был старше своего невольного товарища на добрый десяток лет, и род свой вел он не из обера офицерских детей, а из экономических крестьян Нижегородской губернии. И до воинской службы ничего, кроме своей деревеньки, не видывал, и жизни другой, кроме крестьянской да солдатской, не знал. Так что ни о каком вольном воздухе побега не мечтал Поветкин. Вечная кадрка, пусть только чтобы работа полегче. Пристроиться бы где-нибудь сторожем или истопником, а? В Сибири холодище, печек много, топить их кому-то надо. И если быть уважительным к начальством и хорошо попроситься, то могут определить к печкам на той же каторге и Поветкина. В дальнейшем почти так и сложилась судьба Николая Поветкина. Достигнув Иркутска, он заболел, попал по случаю в гражданскую больницу. Там чуть начал поправляться, стал помогать. Больных носить, поводу ходить, использованную корпию сжечь. Старательность Поветкина заметили и оставили служителям в больнице. На казенных харчах Поветкин отъелся и стал мужик хоть куда. Это уже был непорядок. «А вон тот, кто таков?» – спросил как-то новый инспектор, посетив подолгу службы больницу. Так и доложили. Служитель больничный уже пять лет работает, и если бы на этом докладывавший остановился, то еще долго находился бы Поветкин при больнице. Но лекарь решил позабавить начальство и добавил, что Поветкин из этих осужденных за бунт 25-го года. Инспектор раскричался, он же, мол, отправлен в Сибирь не рожу наедать, а в каторжную работу». Вскоре Поветкина перевели в Александровский винокуренный завод той же Иркутской губернии, откуда он и вышел на поселение, оставшись, прочим по найму при заводе. Зато жизнь Луцкого оказалась бурной и непростой. 23 июня 1927 года, когда собралась партия уголовных преступников, Луцкого и Поветкина, заковав кандалы, отправили с ними этапом в Сибирь. До Москвы бывшие лейб-гвардейцы шли рядом. Среди других каторжников они были как бы свои. Пути конвой разговаривать не запрещал. Знали, что ослабшее после тюрем, да еще и в железах, каторжники много не наговорят. А если переброситься несколькими словами, то это в начале пути. А уж к первому привалу выбьются сел так, что языком ворочить не смогут. Как и другие, Луцкий с Поветкиным лишь изредка произносили одну другую фразу. Скажет Поветкин, закурить бы, а Луцкий, хотя и не курящий, поддержит, неплохо бы. Или, пожалуется Луцкий, пылища не продохнешь. На что Поветкин посочувствует, терпи под прапорщик, хотя Александр уже не под прапорщик. Вот такие пустяшные разговоры вели они, а все-таки на душе становилось полегче. Оставался всего день пути до Москвы, и тут Луцкий неожиданно разболелся. И до этого, пока колонна сделает дневной переход, и сил выбивался, а сейчас еле ноги передвигал. Говорили, что в Москве колонну задержат на несколько дней, и Луцкий надеялся отлежаться. А заболел, наверное, когда на привалах, как только раздавалась команда, тут же, не выбирая места, падал на землю. Поветкин предупреждал. «Сыро тут, под прапорщик, перейди хоть вон на траву». Но Луцкий не слушал, закрывал глаза и лежал недвижим. Вот и набралось в тело от земли сырости. В Москве до пересыльной тюрьмы дошли поздно вечером. Луцкий придерживался за руку Поветкина. Мокрый от жара, он при проверке заявил себя больным. «Вроде бы не придуряется, вон весь горит» сказал присутствующий при этом лекарь из пересыльной тюрьмы. На утро Луцкого отвели в арестантскую больницу. Больше Поветкина он не встречал. Три месяца все лето провалялся Александр на нарах Московской арестантской больницы. Больница – та же тюрьма. На окнах решетки, двери палат заперты. С обоих концов длинного коридора – часовые. Лекарь приходит в сопровождении охраны. Зато пища не сравнишь с тюремной. Два фунта еречного хлебушка в день, фунт мяса в овощах и кружка квасу. Только первый месяц больному было не до еды, млел в жару и слышал, как над ним фельдшер говорил, горячка у него, не жилец. Но выкарабкал салутские из хвори, как из оврага. И помогли не так больничной микстурой как молодость и опять уже с колонной других каторжников отправил Саудский дальше в Сибирь. Он брел стороне из поначалу шагавших рядом воров и богохульников, убийц и мошенников, а за спиной один из бывалых и отпетых, в ухе рассказывал про корейскую каторгу, что подали далеко Иркутска, аж за Байкалом. Одинаково погано, что в Нижней Каре, что в Усть-Каре, что в Новой. Может, вот в Верхней Тюрьме казаки подобрее, реже зубы пересчитывают. А по что им наши зубы считать? Не понял, шагавший там же позади, плюгавенький такой мужичонка. Плюгавый-то плюгавый, да он, оказывается, подноморя прирезал и церковь ограбил. Бывалый каторжник невольно помолчал, И продолжал. «Кто слабый, долго не выносит. Его самого локтями вперед выносит». «Куда?» — опять влез в разговор мужичонка, но, не получив и на этот раз ответа, переспрашивать не стал. Может, сам сообразил, куда выносит. Разговоры о каторге, о тяжелом уроке, которые задают в рудниках на день, о порке розгами и о бедолагах, прикованных тачкам, все это бередило душу Луцкого. «Пропаду я там, если не сбегу», — ворочал он в голове одну и ту же мысль. Шел конец сентября. Осень тот год стояла теплая. Часто у самой дороги лежали опавшие яблоки, попадались кучи брюквы. Можно было на ходу вытянуть куст картофеля и, отряхнув землю, рисовать клубни по карманам, а на провале испечь их в углях. Набросившись на зеленую пищу, Жуя, что попало, многие стали мучиться животами. Заболел и Александр, и пролежал теперь уже в Казани октябрь и ноябрь. А всю зиму целых пять месяцев Луцкий провалялся в арестантском лазарете в Перми. Заявил себя больным с простудой, а потом, оклемавшись и ухаживая за тифозными, сам заболел тифом. Так нырял из одной болезни в другую. Думал, что тут, в Перме, и ногами вперед вынесут, как тот каторжник с регой в ухе говорил. Когда еще Луцкий поставлен был смотреть за этифознами, попросил у него как-то один больной воды, а напивший спрашивает,